Глава 11. Соловей-пташечка. К Эвксинию мы добирались на перекладных. Почтовые diligences, грузовички, брички и легковые автомобили приличных господ, поселянские телеги и фургоны кочующих торговцев двигались просёлочными дорогами, избегая более или менее крупных городов и оживлённых трасс. Ночевали в амбарах, корчмах и у добрых людей. 5 дней в пути это вымотает кого угодно. Поэтому мы больше отмалчивались. Наши с царёвым разговоры сводились к комментированию окружающих пасторальных пейзажей, бытовым вопросам вроде готовки и стирки одежды и беседам с подвозившим нас народом. Молодой император впитывал свою империю всей душой. Он смотрел на страну широко открытыми глазами, выискивал у людей про их беды и радости, заводил разговоры о прошедших войнах, великой и гражданской, о Натале, Башибузуках, Лаймах, о чем угодно. По всему выходило, и ему нравилось то, что он слышал в ответ. Нет, говорить о светозерном единении власти и народа в империи не приходилось, не так тут все было устроено, но видение того, куда движется страна, что является приоритетами в развитии, чем можно пожертвовать, а за что нужно биться в кровь, это в данный исторический момент у имперской элиты и имперского народа было общим. Что такое хорошо и что такое плохо? Подавляющее большинство имперцев, независимо от этнической, религиозной или социальной принадлежности, ныне отвечали на этот вопрос примерно одинаково. И в этом была огромная сила. И император эту силу чувствовал. А ещё он чувствовал вину. Мы долго не могли поймать какой-никакой транспорт. Стояли на перекрёстке между полем и лесом, чёрт знает где, на просторах юга империи. Вксины было ещё вёрст 300. Их от шагали по мощёной камнем дороге часа 2 или 3, встретив только пару брошенных хуторов. Смеркалось и надежда на то, что здесь нам встретится кто-нибудь сердебольный и довезёт до жилья Тайла, становилась очевидной необходимость разбивать бивак и устраиваться на ночлег. Ни палатки, ни даже тента у нас не было, а в связи с затягивающими небо тучами перспектива ночевать под открытым небом представлялась нам мрачной. «Мы можем остановиться в одном из пустых домов», — сказал Царев. «Кажется, на той стороне поля я видел верхушки тына». Идея была в целом здравая, и потому мы пошли по грунтовке посреди заросшего сорняками и дикими цветами поля. Между двумя колеями оставалась полоса травы, в которой стрекотали кузнечики, провожая закатное солнце. «Никогда к этому не привыкну». Иван остановился, глядя на обугленные остовы домов. Это продолжается уже тысячу лет, но в последние три века мы здорово били их по зубам, перехватывая на рубежах. Едва мы показали слабину, они ринулись грабить. Башебузуки? Башебузуки, басмачи, хунхузы и прочие. Шеф, знаете, какой у меня любимый имперский парадокс? Мы стали самой большой страной в мире, не ведя ни одной захватнической войны. Просто мы били в ответ, так что живые враги завидовали мертвым, А потом приходили на их землю и превращали их детей в имперцев. Не считая Эвксинской и великой воиндэ. Да? Это уже второй парадокс. Империю победить не может никто, только сама империя. Всё это было так многозначительно и высокопарно и совершенно не соответствовало тому, чем мы занимались. Бродя среди пепелища, головешка обголённого хлама в сумерках, мы пытались понять, где всё-таки найти пристанище. Взгляните. Царёв махнул рукой в сторону какой-то хозяйственной пристройки. Там, кажется, целая крыша. Действительно. Какой-то рачительный хозяин обшил кровлю стоящей на отшибе конюшни дорогущей жестью, что изпасло её от воздействия стихии и времени. Стены тоже почти не пострадали, только прохудились некоторые доски, но от ветра всё равно защищали сносно. Мы выбросили наружу всякий мусор и лошадиные кости. Нарубили для постели ветвей с выросших тут молодых плодовых деревьев, чтоб не лежать на голой земле. Царёв побежал куда-то, сломя голову, а потом вернулся с охапкой сена. Там в стране целый стажок. И как только его не сожгли. Мы носили сено и собирали обгорелые брёвна, доски и головишки для костра, уже под порывами свежего ветра, какой бывает перед дождём. Быстро стемнело. Сверкнула первая молния. Сейчас как даст, восхищённо проговорил Иван, стоя в дверях конюшни и глядя вверх. Гром зарокотал, сначала не громко, а потом в полный голос, яростно разрывая небеса на части. Шеф Царёв помешивал в котле на огнём похлёбку, хотя особой необходимости в этом не было. Что мне делать? Наконец-то он созрел. Не то чтобы я ждал этого разговора, но где-то в душе обрадовался ему. Если бы история с обворожительной Анастасией Профиривной осталась для него всего лишь приятным приключением, это кое-что сказала бы мне о его натуре. Это кое-что не слишком нравилось мне в людях. Я всю дорогу видел, что он мучается и переживает. Несколько раз Иван уже намеривался начать этот разговор, но в последний момент отступал. А я и не думал настаивать. Как я теперь взглянул в глаза Ясмин. Я предал её. Мне что, теперь не ехать в Шемахань? И как быть с Настей? Я ведь теперь должен А! Он схватился руками за голову, а ложку выпустил, и она утонула в котле. Зараза. Теперь доставать её целая история. Шеф, что бы вы сделали на моём месте? Перед моими глазами встал образ огривой девушки Джози. Пожилые я был на его месте, но но тогда я путешествовал совсем с другой целью, и ничего романтического и возвышенного в достижении этой цели не было. Пожар, стихийное бедствие, паника вот результат моего вояжа по океаническому побережью Федерации. Гёртон, Алис, Дагон, их жители растерзали бы меня на части, если бы узнали, что я приложил руку ко всем ужасам и невзгодам, которые они пережили. Но Джози не Анастасия Порфирьевна. Она не кормила меня блинами, а натравила местную шпану, а потом притащила на вербовочный пункт, откуда я едва сбежал. И никого похожего на Ясмин у меня и в помине не было. Лиза? Тогда я бежал от неё, а не к ней. Я не на твоём месте, Ваня. Одно скажу точно. Вряд ли Ясмин виновата в том, что произошло. Конечно, не виновата, вскинулся он. Причём тут она? Вот именно. Причём тут она? Почему из-за твоей слабости, из-за желания получить сию минутное удовольствие и почувствовать себя мужчиной, должна мучиться Ясмин? Ты ведь обещал приехать за ней, несмотря ни на что. А теперь за твои грехи будет страдать она? Я не думал об этом в таком ключе. Мои слова явно задели Царёва. Его лицо горело. Ну что я могу сделать? Рассказать ей всё и пусть она решает? Ваня, ты меня не слушал. Ты хочешь, чтобы она страдала? Чёрт. И что, молчать? Молчать? Решить, что для тебя является приемлемым, а что нет? Для меня неприемлемо быть с женщиной и не любить её. Можно ли любить двоих сразу? Понятия не имею. Никогда не пробовал и пробовать не собираюсь. Но это вовсе не значит, что я имею право навязывать свои жизненные правила тебе. Или кому ты ещё? Ты сам решай. «Тебе вообще на роду написано? Решать!» Он помолчал немного, а потом сказал. «Значит, извлечь урок и никогда больше так не делать?» Я пожал плечами. «По мне так это лучший выход. По крайней мере, до встречи с твоей Ясмин. Там уж вы решите, кем друг к другу приходитесь. Друзьями, влюбленными или просто случайными людьми с общими интересами. Вы говорите не так, как другие лейб-гвардейцы. Они гордятся своими успехами среди дам. так и лип гвардеец из меня, липовый». «Да-да, шеф. И офицер вы по воле случая, а не по призванию или велению сердца. Мы об этом уже говорили. По воле случая вся грудь в крестах, за плечами генеральское звание. Совершенно точно вы достигли бы больших успехов, будучи преподавателем в гимназии». «Это что, он пытался надо мной подтрунивать? Над самим руководителем экспедиции доктором Сергеем Баскуртовичем Волковым?» "Раз, знаешь, Ваня, прищурился хидное я. В этом твоём от Юльтерис Анастасии и Свет Профирьевной есть один безусловно положительный нюанс. Он даже подобрался. В каком-то смысле. Какой ещё нюанс? Не оконфузишься теперь в первую брачную ночь? Шеф!" Он возмущённо всплеснул руками. "Мы говорили долго, почти всю ночь, пока гроза не утихла и уснули под самое утро." Нас разбудили молодые веселые голоса и шум шагов. Звук пехотной колонны на марше я бы различил, кажется, из десятка верст. И в самом шумном городе, и даже с заткнутыми ушами. Скрип снаряжение, бряцанье винтовок, хрупанье камешков под ногами, тяжелое дыхание. «Соловей, соловей, пташечка! Канареечка! Жалобно поет!» Я выглянул из конюшни. По проселочной дороге шли юнкера. Среди по оливковой форме из пограничного корпуса впереди колонны вышагивал молодой усатый штабс-капитан. Кто там? Царёв тоже проснулся. Наши, улыбнулся я, а потом не выдержал, шагнул вперёд и рявкнул: "Здравствуйте, господа юнкера!" Молодые лица синхронно повернулись ко мне и, увидев орденскую ленту, гаркнули: "Здра, жла, господин офицер!" А штабс-капитан скомандовал: "Колонна, стой!" «Превал четверть часа! А правец попить воды и привести себя в порядок!» Их было суть не две, не меньше этих юношей в Оливье. Цвет имперской молодежи, а еще недавно беспризорники, сироты, нищие. Война породила целое потерянное поколение, и теперь империя заботилась о своих детях. И это было чертовски хорошо. «Господа, штабс-капитан Врещагин Николай Павлович!» Куратор четвёртого курса Поганичного юнкерского училища. Офицер щёлкнул каблуками. С кем имею честь? Полковник Волков, Сергей Баскуртович, в отставке. Ныне руководитель этнографической экспедиции в земли Кафа и Шамахани. Рад знакомству. Я протянул ему руку. Сухая, мозолистая ладонь штабс-капитана была крепкой, как кузнечное клещи. Царёв Иван Васильевич шагнул вперёд в Ване, ассистент доктора Волкова. Вереща Ян дёрнул бровью. Осталась некая недосказанность. Я всё понял, кажется, правильно. Иван Васильевич скромничает. Он служил под моим началом на севере. Свальбард, Новый Свет, Янга. В регулярах по молодости лет. «Ах, в регулярах! Я-то, глядя на ваши стати, не подумал бы никогда, что вы юноша». «Двадцать лет от роду», — развел руками царёв. «Действительно». Со stdin на лице короткая стрижка и отросшие щетина добавляли ему годков в 5 не меньше. А учитывая обветренную и загорелую за последние дни кожу, сомнения Еверищагина были вполне понятны. И уже понюхали пороху. Ах, забрали у нас молодость. Регуляры в 16, штабс-капитанов в 27. Полковник, а вам сколько лет? Я сделал неопределённый жест рукой. А чёрт его знает. После 21 счета перестал Он улыбнулся. Мы двигаемся к железнодорожной станции. Должны дойти до полудня, потом поездом до Евксина. Если вам по пути присоединяйтесь, расскажете, как всё было там на севере. Как брали Свальбард? У нас тоже дел хватало. 2 года от промычейной границы отбоя не было, пока империя крепко на ноги не встала. А место в вагоне для нас найдётся? Мы как раз в Евксино, но последний торговец, который нас подвозил, сворачивал к какому-то городишке, то ли Далам, то ли Балан. Нам туда точно не нужно, вот и двинули пешком. — Точно, да, Лан, мы как раз оттуда, стояли биваком, вышли на рассвете. Место в вагоне найдём, — улыбнулся Верещагин. — Ну, собирайте вещи, а я пройдусь, присмотрю за ребятами. Они у меня огонь, только дай слабину, выкинут какой-нибудь фортиль. Через каких-то пять минут весело гомонящие юнкера уже струились в колонну. Пожилые унтера занимали свои места на флангах, раздалась команда, Какой-то невысокий белоголовый парнишка с непослушным чумом лихо свистнул и снова зазвучал над темперскими полями, лесами и перелесками соловей. Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалобно поёт. Эй, раз, эй, два, горе не беда. Канареечка жалобно поёт. Мы пришли на станцию раньше, чем подъехал поезд. и юнкера рассыпались по всему посёлку железнодорожников, перешучиваясь с работягами и козыряя каждой встречной девушке. Я пошёл к водокачке. Умыть лицо и вообще освежиться. Пограничники держали на марше хороший темп. Верещагиных выдроссировал будь здоров. А вот я от правильных пехотных переходов отвык. В последнее время всё больше передвигался на транспорте. Юноши в Оливе смеялись, брызгались водой, набирали фляжки. Завидев меня, присмирели. Кто крайний, спросил я. "Шу, господин полковник, и в очереди стоять будете", удивился один из них, с лицом настоящего разбойника и копной кудрявых чёрных волос. "Да какой из меня сейчас полковник", отмахнулся я. "Можно и по имени-отчеству, Сергей Баскуртович". "Бз- Бозр Кыркурцыч? Нет уж, лучше господин полковник", посмеялись юнкера. Несмотря на все эти хихоньки и хахоньки, я обратил внимание на то, что оружие и снаряжение у них в полном порядке. И с винтовками они обращаются так, что сразу видно. В кадетском корпусе траву в зеленый цвет не красят и окурки не хоронят. Это были настоящие молодые волкодавы. Та самая новая кровь, в которой так нуждалась империя. «Шеф! Шеф!» Верить Царева в таком гневе я не привык. Он был взбешён, но не по императорски, а вполне по-человечески. "Шеф, мне нужны деньги", выпалил Иван. "И много. Много. Обед на 200 персон заказать". "Ну-ка, ну-ка", заинтересовался я. "Что там случилось? А пойдёмте, пойдёмте. Это такая скотина! Я таких пожалуй после реставрации и не видал ещё". Он вёл меня прямиком к двухэтажному строению из белого кирпича с черепичной крышей и изящными кованными решётками на окнах. Рядом с этим зданием располагались крытые выбеленным брезентом навесы. Над крыльцом с мраморными ступеньками большими буквами было написано: "Рестарация". Уже на подходе я заслушал чей-то голос, который кипел возмущением. "Попить им, знаем мы. Дать попить, а то так есть хочется, что переночевать негде". Только отвлечёшься, а столовых приборов нет, и салфеток нет, и вообще... Неча тут сапогами топтать. Тут приличная публика. И на порог не пущу, голодранцы!» Разорялся толстый, с большими залысинами, усатый и носатый мужчина в белоснежной рубашке, чёрных брюках, жилетке и бабочке. У входа в заведение совершенно обескураженные толпились юнкера. Человек десять. «Что здесь происходит, господа?» — спросил я. «Увидев меня...» Всё-таки человек, на их взгляд, взрослова и очевидно бывалова, да к тому же ещё и целого полковника они осмелели. Господин полковник, мы его попросили вынести попить водички. У водокачки очередь. Вот мы и подумали. Ну, пока не вижу поводов для скандала. Вроде как с водоснабжением тут проблем нет. Мы тоже так подумали. Нам бы фляжки набрать и всё. А этот, один из янкиров, показал на мужчину. Хозяин за Евгения начал орать и говорить, что все армейские воры, бездельники и проходимцы, и он на порог нас не пустит. Ах, вот как? Во мне закипала ярость. Прав был Царёв, удивительная скотина. Деньги у нас были, целая пачка. Феликс постарался. Мы одной 20-й ещё не потратили. На эти деньги можно было автомобиль купить или даже два. Так что я шагнул внутрь, не сомневаясь. На мне было хаки и урдинская лента, но я в гробу видал этого реставратора и его мировоззрение. У таких, как он, всегда есть слабое место. Хрустящие ассигнации легло на стол, и тот самый толстый длинноносый мужчина немыслимым образом материализовался из воздуха у меня за плечом. Чего изволитесь? Мне и моим друзьям нужно пообедать и успеть до того, как прибудет поезд. Я выложил ещё купюру крупного номинала. А потом ещё и ещё, и его лицо приобрело подобострастный оттенок. Ресторатор хлопнул в ладоши, и прибежал официант. "Федя, записывай всё, что скажет его Светлость. У нас намечается банкет". Халёный Федя со смазанными бриллиантином волосами, движением фокусника выдернул из кармана карандаш и блокнот. "На сколько персон накрываем?" "На 224", сказал Иван и широко улыбнулся.